Глава ч е т в р т я вернулся в управление и принялся пересматривать записи с камер видеонаблюдения. На этот раз целенаправленно. Шлем Софи подсказал мне идею. Я перемотал запись последнего пожара. Вспомнил, что велосипедист повернулся в сторону загоревшейся урны. Возможно, он видел поджигателя. Всегда приятно, когда... наступает прорыв в деле, даже в таком пустяковом, как расследование мусорного поджога. На шлеме велосипедиста была камера. Я запросил все записи с Оксфорд-роуд в надежде проследить его путь. Если он заезжал в магазин и платил картой, то найти его будет не так уж сложно. Я посмотрел на часы, купил сэндвич. Скоро надо будет ехать за Сатти. и дорабатывать остаток смены. Я шел по Оксфорд-Роуд и размышлял. Али слышал, как ругаются двое, причем утверждал, что голоса были мужские. Так что это не Наташа Риф с Фредди Койлом. Но кто? Фредди с Зубоскалом? Маркус Кольер Зубоскалом? Проходя мимо отеля, я машинально посмотрел наверх. И замер. На пятом этаже светилось окно, как раз в номере 513, где обнаружил труп. Я перешел через дорогу и подергал дверь, заперта. На ходу набирая номер Сатти, я направился к двери в торце здания. Тоже закрыто. «Алло!» — буркнул Сатти. «В отеле кто-нибудь дежурит?» «Не-а. Криминалисты еще вчера свернулись, а что?» Я перешел обратно через дорогу и снова посмотрел на отель. Свет не горел. При определенном ракурсе в окнах верхнего этажа отражались уличные огни. «Показалось?» «Забудь», — сказал я с а т т и о п я т ь вы?» Навстречу мне через дорогу шел Фредди Койл. Я как раз направлялся к нему на Секвилл-стрит. Хотел задать несколько вопросов, По поводу п о супружеской измены. Но у него были другие планы. Он прошествовал мимо меня, одетый в темно-коричневый костюм и благоухающий неземными ароматами. «Если вы по поводу того человека в отеле, то зря тратите время», — бросил он на ходу. «Причем мое». «Есть ли кто-нибудь сейчас в отеле, мистер Койл?» Он остановился, обернулся. «Откуда мне знать?» «Спросите мисс Хан», Если это все, боюсь, что нет. Он с досадой развел руками. Что еще? Вчера я спрашивал, есть ли у вас враги. И что? Я вам соврал, детектив Констебль? После разговора с вашей женой я склонен думать, что да. Значит, вы не услышали ни слова из того, что я сказал. Он покачал головой и продолжил путь. Я нагнал его и пошел рядом. Что я должен был услышать? Вы, правда, ничего не поняли? Я же практически открытым текстом сказал, что у меня есть враг. Неудивительно, что после разговора с этим врагом у вас возникли новые вопросы. «У вас с женой все так плохо?» «Бывшей женой», — поправил он. «Следите за мыслью. Одно дело развод, раздел имущества и все такое, но натравливать на меня полицию?» «Вы считаете, что мисс р и ф имеет отношение к происшествию в отеле, мистер Койл?» «Вы сами-то себя слышите? Не надоело скакать от одного к другому? Он сказал, она сказала!» «Если честно, надоело!» «Наташа не созидатель и не стратег. Ее дело управлять, решать проблемы. Она использует смерть того бедняги, чтобы мне насолить». чем вы ее так разозлили? Койл остановился, посмотрел на меня и усмехнулся. «Так вот к чему вы ведете». Он снова смерил меня взглядом, подошел ближе. «Гадкий мальчишка, с кем делить постель — мое личное дело». Он отвернулся и продолжил путь. Я не отставал. «Согласен, но, по-моему, враг — Тот, кто сообщил обо всем вашей жене. Он вновь остановился, посмотрел на меня и недоуменно сдвинул брови. Сообщил жене? А как она, по-вашему, узнала? Сделала копию ключа? Следила за мной? Сказал он неуверенно, будто задал вопрос. Перед тем, как вы расстались, мисс Риф получала анонимные письма, сказал я. время дата Место свиданий. Похоже, эта новость была для Койла ударом. Даже фотографии. Вы не знали? Он уставился на землю. Мимо промчалась вереница пожарных, скорых и полицейских машин с мигалками, дав ему время подумать. Вид у него был такой, будто оправдались его худшие подозрения. Причем, Больно ему было не от того, что Наташа умолчала о письмах, а от того, что его предали. Прохожие обходили нас, будто мы ссорящаяся парочка. «Кто тот мужчина, с которым вы встречались, мистер Койл?» Он медленно перевел взгляд на меня. «Вас это не касается. При всем уважении касается. Я пытаюсь установить личность погибшего в вашем отеле. Что? Вы думаете...» Я убил бывшего любовника, а потом сам себя подставил. Я этого не говорил, но, по словам вашей жены, в последние недели ваших отношений вы были чем-то озабочены, отстранились от нее. И что с того? У вас неприятности? Койл посмотрел на меня и сказал, понизив голос, «Можете считать меня бесчувственным человеком, но вообще-то...» Не очень приятно годами обманывать супругу и в таком возрасте обнаружить нечто столь важное про себя. Остается вопрос, кто писал эти письма. «Вы еще не поняли?» — процедил он сквозь зубы, шагнув ко мне. «Это один и тот же человек. Других вариантов нет. Теперь довольны?» «Вы о чем?» Никто, кроме человека, с которым я встречался, не знал о нас, я был осторожен. Он шумно задышал. Только он мог сказать моей жене. Вид у Койла был такой, будто до него только сейчас дошел смысл собственных слов. Он оглядел улицу невидящим взглядом, как в дешевой мелодраме. Предавший, да будет предан. Вы продолжаете встречаться с тем человеком? «Нет. В понедельник в вашей квартире я слышал чей-то голос. Можно поинтересоваться, кто это был?» «Нельзя, отвалите!» Я кивнул. «После того, как узнаю, с кем вас застала Наташа». «Ладно», — сказал он, возвращаясь на тротуар. «Все равно идти уже никуда не хочется». «Гиблое дело под названием «Фиг докажешь против н и ч е р а подобного». Я спросил Сатти, есть ли законные способы помешать Оливеру Картрайту обнародовать видеозапись. Своим ответом Сатти отчетливо дал понять, что все попытки безнадежны, и меня ждет полное и безоговорочное поражение. Я понимал, что он прав. Сатти на ходу жевал свой любимый сэндвич. Он считался завтраком, и после одиннадцати утра его не продавали. и с а т не просыпавшийся раньше обеда, каждый раз выбивал себе сэндвич со скандалом. Похоже, ради этого он и ходил в кафе. Я решил на время забыть про Картрайта и сосредоточиться на более конкретной задаче — деле улыбающегося человека. Койл назвал имя бывшего любовника, но я не мог начать его поиски во время дежурства. Становилось все труднее скрывать эту линию р а с с л е д о в а н и я от Сатти, Тем более теперь, когда обнаружился такой клубок лжи и предательств. Может, все-таки поговорить с ним? Неожиданно блаженная улыбка сползла с лица Сатти. Он уперся взглядом в нашу машину. В ней кто-то сидел. Мы переглянулись, подошли ближе. Сатти тихо выругался. Дверца открылась. На пассажирском месте восседал суперинтендант Парс. Он выставил ногу из машины и улыбнулся зловещей акульей улыбкой. «На манеже все те же. Клоуны — рок и мрак». «Сэр», — выпалили мы хором. «Добрый вечер, Питер», — обратился Парс к с а т и «Давно не виделись. Как жизнь?» «Не жалуюсь», — Сатти пожал плечами. «А девушка, которую ты недавно арестовал, жаловалась. Ладно, поздно уже». Ты, наверное, проголодался? Мне нужно перекинуться словечком с нашим вундеркиндом, так что сходи куда-нибудь, перекуси. Умираю с голоду. Сатти сурово глянул на меня и пошагал обратно, дожевывая бутерброд. Хорошего вечера, суперинтендант. И вам, детектив-инспектор. Все так же с улыбочкой Парс подождал, пока Сатти скроется из виду. Потом, не глядя на меня, тихо скомандовал... В машину быстро!